Документ 27 седьмой. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 21 августа 1939 года. Вне очереди. Берлин. Срочно. Секретно. Телеграмма номер 199 от 21 августа. Дополнение к телеграмме номер 197 от 21 августа. В 17 часов Молотов вручил мне ответ Сталина на послание фюрера, изложенное в очень примирительной форме. Сталин сообщает, что советское правительство согласно на приезд в Москву имперского министра иностранных дел 23 августа. Молотов заявил, что советское правительство хочет, чтобы самое позднее завтра утром в Москве было опубликовано короткое деловое коммюнике о предполагаемом заключении пакта о ненападении и ожидаемом прибытии имперского министра иностранных дел. Молотов просил согласия Германии на это к полуночи. Советую согласиться поскольку советское правительство уже зарезервировало публикацию. Дословный текст письма Сталина следует телеграфам немедленно. Шулинбург